Как я за вкус пояснял. Когда на улице меня встречает банда интеллигентов и кричит, «Эй, мосье, сюда подошел!» Я, разумеется, всегда подхожу. Кто я такой, чтобы не подходить? Я подхожу, а они. По жизни, чё смотришь вообще? Вчера чё смотрел? Я отвечаю. Зеркало. Они одобряют, но не совсем. Нормально. «А позавчера?» «Я не теряюсь». «Цвет граната». Тут и главарь обычно подступает ко мне вплотную и цедит. «Быдло пиздит». Я благоразумно подтверждаю. «Быдло пиздит». Меня отпускают. Но если выяснится, что я лгал про фильмы, то я автоматически стану быдлом. А этот статус не только пожизненный, но и не сулит ничего хорошего, в интеллигентской среде. Однако я лгал. Я не смотрел зеркало и цвет граната. Пытался как-то. Уснул. Я смотрел фильмы по комиксам. Да-да, я из того биомусора, что смотрит Марвел. Но, знаете, у меня есть семья. И пусть она состоит из одной жены и трех котов, я все же хочу к ним вернуться. Но, знаете, всему есть предел. Даже такому естественному желанию. На днях меня опять подозвала банда и снова спросила. «Вчера чё смотрел?» Я ответил. «Мстители. Финал». Банда охнула. Главарь приблизился ко мне и тыкнул в лоб дирижерской палочкой. Раздался страшный и короткий вопрос. «За поясне поясни». Я был к нему готов и ответил. «Видите ли, господа, человек больше не царь природы. Вокруг нас возникла новая природа, техническая. Самолеты умеют летать, а люди нет. Автомобили нас обгоняют, лифты поднимают. Эскалаторы не знают усталости, а телефоны запросто обыгрывают нас в шахматы. Мы на задворках, мы обслуживаем машины, принцип действия которых даже не понимаем. Главарь опустил дирижерскую палочку. Я продолжил. Но когда я смотрю фильмы по комиксам, я становлюсь царем этой новой природы. Я снова на вершине, понимаете? Мы все смирились, что человек больше не эволюционирует. Без техники, сами по себе, мы довольно жалкое зрелище. И тут... Бац! Это не так. Тони Старк летает быстрее самолета. Да, он летает в костюме. Но костюм он сделал сам, лично, своими руками. Костюм от него не отчужден. Это его детище, его плод. И Тони умнее его. А Халк сильнее башенного крана. Стив Роджерс способен догнать машину. Тор верховодит молниями. Соколиный глаз стреляет из лука точнее любой винтовки. А Наташа Романов... Ну, она... Тут я замолчал. Потому что, собственно... А что она? Заминкой воспользовался главарь. Она пиздец какая красивая. Я уставился. Но это не суперспособность. Главарь усмехнулся и убрал дирижерскую палочку за пояс. Это суперспособность. Ты уж мне поверь, мосье. По рядам банды пробежал шепоток. Я услышал. Матч-поинт. Бедра. Молочная белизна. Откашлившись, я спросил. Я пойду? Главарь посторонился. Идея. Только... Тсссс. Никому. Зеркало и цвет граната. И посмотрел заговорчески. Я посмотрел так же и повторил. Зеркало и цвет граната. И ушел. Целым и невредимым вернулся к семье. Потому что мстители не только мне помогают почувствовать себя царем природы. Они настолько же круты сейчас, Как я, наверное, был бы крут веки в десятом, попадя туда из нашего времени. Если, конечно, верить книгам о попаданцах. Уже два дня я хожу по улицам совершенно спокойно, без страха. Как Стив Роджерс, Халк, Тор или Тони Старк. Как самый настоящий мститель. Потому что, сука, я пояснил за вкус».